Глава 23. Крис подъехала к дому на такси. На душе было легко и радостно. Выходные в Париже, прогулка по Монмартру, оперный театр, изысканный ужин в одном из самых дорогих ресторанов. Даже зауневный секс с Ричардом не мог испортить впечатление от этого путешествия. Сегодня Крис проведет замечательный день в одиночестве. Полежит в джакузи, посмотрит любимый сериал. «Майкл должен прилететь из командировки только через три дня». Девушка поблагодарила таксиста, который помог донести чемодан до входной двери. Порывшись в сумочке, достала ключ. Странно. Дверь была открыта. Неужели она забыла ее запереть, когда уезжала? Хрис вошла в коридор и сразу почувствовала чье-то присутствие в доме. В душе похолодело. Она потянулась к выключателю, но не успела. Яркий свет ослепил ее, заставив зажмуриться. «Привет!» — раздалось сверху. «Майкл?» — нервная улыбка исказила лицо девушки. «Когда ты приехал?» «Не сегодня!» Муж медленно спустился вниз по лестнице и подошел к ней вплотную. «Надеюсь, ты рада меня видеть, или...» Обнял ее, прижимаясь лицом к волосам. «Не знал, что ты куришь и пользуешься мужской туалетной водой. Хермес? Дорогая, конечно, но почему не женская?» Рис почувствовала, что ее начинает трясти. Она вырвалась из объятий мужа и бросилась наверх. «Так где ты была, дорогая?» Раздалось ей вслед. «Майк, позволь мне все объяснить, не делай никаких выводов!» Она стояла посреди комнаты, взгляд испуганно метался по сторонам. Мужчина прошел следом и, сев в кресло, закинул ногу на ногу. «Конечно, Крис, я позволю тебе мне все объяснить. У нас ведь достаточно времени. Или ты хочешь сначала пойти в спальню и заняться со мной любовью? Ты ведь, наверное, безумно соскучилась по мне, впрочем, как и я по тебе». «Нет», — испуганно вскрикнула девушка. «Прости, одна моя подруга предложила мне съездить с ней в Киллоуну на выходные. Мы просто провели хорошо время. Запах табака? Ну так мы ходили в ночной клуб вчера?» Крис пожала плечами. «Именно поэтому на ручке твоего чемодана висит ярлык из аэропорта Шарля де Голля?» Она почувствовала, словно весь воздух вышел из ее легких. «Ну хорошо, Майкл, да, мы с этой подругой слетали во Францию, в Париж». Просто не хотела тебе говорить, это достаточно дорогая поездка. Хрис увидела, как брови мужа удивленно поползли вверх. Он слегка наклонил голову на бок. «И ты позволила своей подруге заплатить за тебя? Ведь с твоего счета не потрачено ни цента». Теперь она просто молча стояла. «Хрис, ты мне изменяешь?» Слезы подступали к горлу, готовые прорваться рыданиями. Майкл встал, подошел к окну. Не дождавшись ответа, он вздохнул. Так что теперь нам делать? Прости, Майки, я не знаю, почему так получилось. без попутал. Мужчина усмехнулся. Ну и что ты предлагаешь, Крис? Пойдем в постель. От его смеха все внутри у девушки сжалось. Она даже не замечала, как соленые слезы заливали ее лицо. «Крис, ты это серьезно? Я скорее буду спать на диване у себя в кабинете до нашего с тобой развода». «Майкл, миленький, ну прости меня, прости!» Подбежала к нему, схватила за рукав рубашки. Он отдернул с брезгливостью руку. Крис упала на колени. «Надо было думать раньше, дорогая, а сейчас извини». «Я беременна». Она опустила голову. Спутавшиеся волосы закрыли ее лицо. «От кого?» «От тебя, Майкл, от тебя!» «Ну что ж, тест на ДНК прояснит ситуацию». Мужчина пересек комнату, направляясь к кабинету. «В любом случае, это ничего не изменит. Мы разводимся». Он открыл дверь. Крис скрипнула зубами. «Какая же она дура! Надо было слушаться Ричарда!» Она выхватила из валявшейся на полу сумочки телефон и, поднявшись в спальню, набрала номер своего любовника. Он долго не брал трубку. Казалось, был недоволен тем, что Крис ему позвонила. «У нас проблемы, Рик». «Даже догадываюсь, какие». «Майкл приехал раньше, чем должен был. Что мы теперь будем делать?» «Мы?» Он словно выплевывал слова. «Я ведь предупреждал тебя». «Я не знаю, что ты будешь делать!» «Я беременна!» На том конце было молчание. «Рик!» «Крис!» Он устало вздохнул, словно измученный учитель, пытающийся объяснить задание нерадивому ученику. «Ты просила меня устроить тебя на студию. Я это сделал. В Париже ты была, в Рим летали вместе, в Бора-Бора. Всё, что ты еще хочешь!» — Но я думала, что тебе нравится быть со мной, что я удовлетворяю тебе. — Вот именно, удовлетворяешь. Ты должна признать, что из тебя любовница никудышная. На троечку. Отношения с Майклом для меня намного важнее. Он мой самый лучший специалист. — Какая же ты скотина, Ричард! Она словно видела, как тот пожимает плечами. — Наверное, ты права, но это дело не меняет. «Бизнес есть бизнес. Просто будь послушной девочкой. Да, о своей беременности позаботься сама. Нужны деньги на аборт, я тебе дам. Но это все, что я смогу сделать для тебя в данной ситуации». Был уже поздний вечер. Майкл лежал на диване, закинув руки за голову и глядя в потолок. Ему было обидно. Обидно, что он потерял уйму времени и энергии на то, чтобы наладить отношения со своей женой. Он когда-то любил ее, но встреча с Полиной тогда спутала все карты. Ради Криса он отказал себе в кусочке возможного счастья с русской девушкой. Тогда он утешал себя, что поступил правильно. Если бы была возможность предвидеть будущее...» Майкл горько усмехнулся. «Теперь он понял, почему видел во сне Полин. Она ждала его». Мужчина поднялся с дивана, подошел к столу, выдвинул ящик и открыл небольшую шкатулку. Вот то, что объединяет их — его и Полин. Пуля от автомата Калашникова, половина которой принадлежала ей. Теперь Майкл точно знал. Он вернется в Россию, найдет Полин, и они будут вместе. Зажатый кусок свинца в кулаке быстро нагрелся. Майкл продел кожаный шнурок сквозь небольшое отверстие в пуль и надел его себе на шею. Он разведется с Крис. Если та пожелает, он даже оставит ей этот дом. Подумаешь, для него не проблема купить себе новый. Только за одну эту командировку он заработал сумму, вполне достаточную для предоплаты за жилье в хорошем районе. Он должен все тщательно продумать. Майкл достал подушку из шкафа и теплый клетчатый плед. Завтра утром он должен быть в офисе, принести отчет о проделанной работе и обсудить с Ричардом текущие дела. Проснулся Майкл от бодрящего запаха кофе и с удивлением обнаружил себя лежащим на диване. Тотчас же воспоминания о вчерашнем вечере волнами хлынули в его сознание. Потянувшись, встал с дивана. Времени оставалось только на то, чтобы привести себя в приличный вид, побриться и одеться. Крис сидела на кухне с неизменным телефоном в руках. Увидев мужа, девушка, как ни в чем не бывало, улыбнулась ему. Майкл хмуро оглядел ее, одетую в маленький кружевной халатик, так удачно сочетавшийся с загорелым телом. «Сделать тебе кофе, милый?» «Я сам. Ты уже убегаешь? Даже не посидишь со мной?» «Крис!» Майкл остановил ее жестом. «Со вчерашнего дня ничего не изменилось. Не надо всего этого». Улыбка сошла с ее губ. Она встала из-за стола и прошла на веранду. Майкл на ходу допил кофе и, схватив свой кожаный портфель, вышел из дома. Увидев Майкла, Ричард вышел из-за стола. «Ну, наконец-то! Рад тебя видеть, приятель!» Майкл сел в кожаное кресло напротив Ричарда. «Дело завершено. Какие у нас планы на ближайшие дни?» Ричард наморщил лоб, достал из нагрудного кармана пачку сигарет и прикурил одну. «Честно говоря, у меня к тебе очень неплохое предложение». Майкл с интересом посмотрел на босса. «Хочу, чтобы ты занял мое место». «А сам куда?» Мне предлагают возглавить другую компанию, покрупнее. Ждут меня, бьют копытом. Вот я и подумал, что для тебя будет лучше работать в городе. Все-таки у тебя молодая супруга». «Ну, в общем-то, идея неплохая». Мужчина задумчиво наклонил голову. «Хотя не совсем уверен, что потяну. У меня же не будет такого высококлассного специалиста, как я, а совмещать мне будет сложно». Оба рассмеялись. Ричард выдохнул дым через ноздри и потянулся за пепельницей. Майкл проследил взглядом за его пальцами с силой, ввинчивающими туда окурок. Подсознательно зафиксировал нечто очень знакомое, увиденное им совсем недавно. Дежавю. Тем временем Ричард продолжал. «Давай соглашайся скорее, Майк!» «Но если эта компания намного больше этой, то какой смысл мне оставаться здесь?» Ричард курит сигареты Дюмарие, осенила Майкла. Значит, это он ходит в любовниках его жены. Мужчине вдруг стало смешно. А не послать ли все это к черту? Если Ричард так хочет Крис, то он ее получит, и Майкл не будет мешаться у них под ногами. И жене твоей гораздо больше понравится, что ее муж ужинает каждый вечер дома, а потом еще и детишки пойдут. Майкл рассмеялся, вставая с кресла. Прошелся по кабинету. «Моей жене это не подходит. И вообще речи мы разводимся с Крис». Ричард выглядел совершенно обескураженным. «У нее есть любовник». «Не может этого быть. Крис так по тебе скучала». «Откуда тебе знать?» «Я звонил ей пару раз, чтобы узнать, как дела». Майкл подошел к бару Ричарда и достал оттуда две стопки и бутылку виски. Налил и протянул Ричарду. «Но главная новость — это то, что я ухожу от тебя насовсем. Уезжаю в Штаты к отцу. Он давно меня звал работать у себя». Рука Ричарда со стопкой замерла. «Что? Но постой, ты же только что...» «Да, Рик, прости. Ты же сам говорил, что мой мозг работает очень быстро». Решение пришло внезапно. Майкл невозмутимо пожал плечами. «Выходит, нам осталось только...» Он развел руками. «Попрощаться». Мужчина быстрой походкой прошел к двери и, взявшись за ручку, открыл ее. «Увидишь Крис, передай ей привет». После ухода Майкла Ричард какое-то время пустыми глазами смотрел на дверь, потом обхватив голову простонал значит майкл обо всем догадался дьявол или крис рассказала ему он набрал номер телефона девушки она ответила сразу же крис что это было рик мне так плохо он больше не мог сдерживаться рукой рванул галстук майкл ушел заорал он ты понимаешь ушел она молчала только слышались сдавленные рыдания. «Откуда он знает обо всем? Это ты ему сказала? Как такое могло произойти, дура?» Со всего размаху бросил на пол телефон и словно жабу раздавил его ботинком. Домой идти не хотелось. Майкл остановил свой автомобиль у набережной и спустился к реке. Как ни странно, у него было превосходное настроение. Будто что-то новое и интересное вот-вот должно показаться за поворотом его жизненного пути. Мужчина ослабил галстук. Ветер трепал его волосы и своей предвесенней свежестью проникал в ноздри. Майкл сел на лавку. Это так было ему чуждо. Просто сидеть, ничего не делая, напрочь забыв про телефон, оставленный в машине. Глядеть на быстрое течение реки слышать голоса птиц. Сколько он так просидел, Майкл не знал, да ему было совершенно наплевать на время. Еще одна страница была перевернута. Сегодня он не будет ничем заниматься. Утром позвонит отцу, возьмет билет до Майами, соберет чемоданы и покинет этот город. Даже с Крис разговаривать не обязательно. За него все сделают адвокаты. Боже, как же хорошо просто расслабиться. Губа Майкла тронула легкая улыбка.